Глава 24. Как Рамиль Годуэн познакомился в отсутствие Бюси с с одной из обитательниц дома на Сент-Антуанской улице, Сен-Люк и жена его долго не приходили в себя от изумления. Бюси, с имевший тайные переговоры с господином Домеридор, Бюси, с намеревавшийся ехать со стариком в Париж, наконец, Бюси, с принимавший на себя распоряжение делами, о которых он, по видимому, не имел прежде никакого понятия, был для молодых людей необъяснимым феноменом. Что же касается барона, то волшебное могущество титула его высочества произвело на него обыкновенное свое действие. Дворяне времен Генриха т р е т ь е не смеялись еще над титулами и гербами. Королевское высочество – эти слова для барона де Меридора, как и для всех, исключая короля, были страшнее грозы и бури. Утром барон простился со своими гостями, в полное распоряжение которых оставлял свой замок. Но Сен-Люк и жена его, понимая затруднительность положения, решились при первой возможности выехать из Меридора и отправиться в и м е н и е Бриссака, которая находилась по соседству, лишь только получат на то позволение трусоватого маршала. Что же касается Дюбюси, то ему достаточно было одной минуты для объяснения своего странного поведения. Он ш е п н у л несколько слов н а у х о жене Сенлюка. После этих слов лицо Жанны прояснилось, щеки ее покрылись очаровательным румянцем, коралловый ротик полу раскрылся, выставив на показ два ряда зубов белых как перламутр, приложив пальцы к губам и послав поцелуй бюсси, она убежала, сделав знак мужу. Старик не заметил этой выразительной пантомимы. Устремив взор на жилище своих п р а родителей, он машинально ласкал двух собак, которые как бы не хотели с ним расставаться. Тепло попрощался и раздал он несколько приказаний слугам, которые печально и почтительно внимали словам своего старого и несчастного повелителя. Потом барон поднялся не без труда и с помощью конюшевого напегу ю лошадь, которую он особенно любил, поклонился замку и уехал. Бюси, с сияющими от удовольствия глазами, отвечал на улыбки Жанны и часто оглядывался, чтобы проститься со своими друзьями. При расставании Жанна шепнула ему: «Какой вы играв странный человек! Я обещала вам счастье в Меридоре, а между тем вы сами принесли сюда счастье». Из Меридора до Парижа далеко, особенно для старого воина, покрытого ранами. Далеко было также бедному пегому коню, которого звали ж а р н а к о м и который при этом имени еще гордо подымал поникшую от старости голову. В дороге Бюсси принял с я з а исполнение своего намерения, состоявшего в том, чтобы внимательностью и сыновьей заботой заслужить приязнь старика, встретившего его сначала с ненавистью. И вероятно, он успел в этом, потому что утром шестого дня по прибытии в Париж барон де Меридор сказал молодому человеку слова. ясно говорившие о перемене, произшедшей в уме его во время путешествия. Странно, граф, теперь я ближе, нежели когда-либо, к источнику своего несчастья, а между тем я гораздо спокойнее, нежели был при отъезде из Меридорского замка. Подождите еще два часа, барон, и вы будете судить обо мне не так, как судили прежде. Путешественники въехали в Париж через Сен-Марсельское предместье. Куда мы едем? – спросил барон. Вероятно, в Лувр. Барон отвечал Бюси: с «Я сперва намерен пригласить вас к себе, чтобы вы имели время отдохнуть и собраться силами, необходимыми вам для свидания с особой, к которой я должен проводить вас». Барон поминовался беспрекословно. Бюси проводил его прямо к своему дому на улице Гренель Сент-Оноре. Слуги графа не ожидали, или лучше сказать, уже перестали ждать его. Воротившись ночью домой в маленькую дверь, от которой у него одного был ключ, он сам оседлал свою лошадь и ускакал, п о в и д а в ш и с ь сперва только с Ремилю Годувеном. Внезапное отсутствие б е с с и опасности, которым он подвергался в прошедшую неделю, безудержная храбрость заставляли всех полагать, что в конце концов счастье изменило ему и что он сделался жертвой какого-нибудь нападения своих врагов. Лучшие друзья и вернейшие слуги Бюсси т щ е т н о искали его самого или труп его в предместьях, в бастильских рвах и во всех уединённейших частях города. Один только человек был спокоен и отвечал на все р а с спросы: граф жив и здоров. Но на все дальнейшие вопросы, на все попытки узнать, куда д е в а л с я граф, этот человек молчал. Человек этот, подвергавшийся грубостям и колкостям за обнадеживающий, но весьма лаконичный ответ, был знакомец наш р е м и Легадуэн, который к величайшему соблазну домочадцев графа вел пристранную жизнь, пропадал иногда с утра, ходил, зевал, возвращался к ночи со страшным аппетитом и всякий раз веселостью разгонял уныние домочадцев. Лега Дуэн возвращался домой после одной из своих таинственных отлучек, когда услышал на почетном дворе Бюси с радостные крики. Он вошел во двор и увидел, с какой радостью конюшии окружили лошадь, нетерпеливо ожидая, на чью долю достанется честь подержать лошадь графа, который не сошел еще с нее. Благодарю, говорил им Бюси, за ваше участие. Вы радуетесь, что я еще жив. Вы не верите глазам своим. Это я, друзья мои. Это я. Помогите же этому достойному дворянину сойти с лошади и оказывайте ему такое же уважение, как если бы он был принцем крови. Бюсти не напрасно сказал последние слова. Слуги сначала не обратили никакого внимания на старика по скромной одежде, далеко уже не модной и по старой пегой лошади. Они приняли его за какого-нибудь старого отставного конюшего, привезенного графом из провинции. Но после приказания Бюсси все засуетились около старого дворянина. Лега д у э н по обыкновению своему глядел на происходившее смеясь из-под тишка, и только серьезный вид Бюсси согнал улыбку с веселого открытого лица молодого доктора. Скорее приготовьте комнату господину барону, распорядился Бюсси. к о т о р у ю спросили разом несколько голосов. Лучшую. Мою. И соскочив с лошади, Бюсси подал старику руку, чтобы помочь ему взобраться на лестницу, стараясь принять его еще с большим почетом, нежели с каким сам был принят им. Барон де Меридор принимал все почести без сопротивления и почти без воли, подобно тому, как мы иногда предаемся увлекательным мечтам, заносящим нас в фантастические страны царства воображения и мрака. б а р о н у принесли золоченый кубок, и Бюсси сам налил в него вино гостеприимства. Благодарю, благодарю, говорил старик. Но скоро ли мы отправимся туда, куда должны идти? Скоро, барон. Будьте спокойны. Предстоящее свидание счастливит не вас одних, но и меня. Неужели? Вы всю дорогу говорили мне речи смысла которых я не понимаю. Я говорю, барон, и говорил, что проведение хранит благородные сердца и творит ч у д е с а в и х пользу. Барон с изумлением посмотрел на Бюсси, но Бюсси почтительно поклонившись и сказав, что сейчас вернется, ушел с улыбкой на лице. Бюсси ожидал встретить Рами в передней и не ошибся. Он взял молодого врача под руку и вошел с ним в соседнюю комнату. Ну, любезный гиппократ, спросил он, как наши дела? Какие дела? Разумеется, дела на с е н т н т у а н с к о й улице. Граф, мне кажется, что они в весьма благоприятном положении для вас. Впрочем, это не новость. Бесси вздохнул. Следовательно, муж не возвращался, спросил он. Как же, приходил, только напрасно. Во всей этой истории замешан какой-то старый отец, на котором будет основана развязка. Этого отца ждут с необыкновенным нетерпением. А ты откуда это знаешь? Как не знать? Отвечал Гадуэнс открытой добродушной улыбкой. Ваше отсутствие лишило меня всяких занятий. Не желая даром есть хлеб ваш, я употребил все свое свободное время в вашу пользу. Что же ты сделал? Рассказывай, мой добрый Реми, я слушаю. Вот что я сделал. Когда вы уехали, я с т у г а н а б и т ы м кошельком, книгами и шпагой переселился в маленькую квартирку, которую нанял на углу с е н т а н т у а н с к о й улицы. Прекрасно. Оттуда мне был виден от п о д в а л о вдо труп известный вам дом. Хорошо. Далее. Переселившись на новую квартиру, я сел к окну. Так. Так да не так. Тут явилось маленькое затруднение. Какое? Из этого окна я все видел, но и меня могли видеть. Соседи могли принять меня постоянно любующегося одним и тем же видом за плута, за влюбленного, за шпиона или за сумасшедшего. Справедливо, мой добрый ГДУН. Что же ты сделал? Я увидел, что надобно было прибегнуть к решительным мерам и влюбился. Что? спросил б и с с и не понимая, какую пользу могла принести ему любовь Реми. Я влюбился, как уже имел честь вам докладывать, с важностью повторил молодой доктор. Влюбился крепко, без памяти. В кого же? В Гертруду. Гертруду, В служанку госпожи д е м о н с а р о Разумеется, в Гертруду служанку графини де Монсоро. Что делать, граф? Я не дворянин, а бедный ничтожный доктор. Следовательно, по необходимости должен довольствоваться служанками и делать свои опыты ин а н и м а в и л и и как у вас говорится. Бедный Реми, сказал Бисси. Я вполне ценю твою преданность. Э, граф, отвечал г а д у э н Вы напрасно обо мне сожалеете. Гер трудославная девушка. Она двумя дюймами выше меня ростом и, шутя, поднимет меня рукой за воротник. У нее чрезвычайно развита двуглавая мышца и ручные мускулы. Это внушило мне к ней уважение весьма п о л ь с т и в ш е е ее самолюбию, а так как я всегда ей уступаю, то у нас никогда не доходит до споров. При том же у нее есть чудесная способность. Какая? Способность рассказывать, так что я все знаю, что делается у ее госпожи. А что вы скажете на это, граф? Я думал, что вам очень приятно будет знать, что происходило во время вашего отсутствия. Годуэн, ты добрый гений, посланным мне с л у ч а е м или, лучше сказать, самим проведением. Следовательно, ты с Гертрудой в таких отношениях? п у э л л а м е д и л и г и т отвечал Годуэн, покачиваясь с притворным самодовольством. И ты принят у них в доме? Вчера в полночь я в первый раз на цыпочках вошел в знакомую вам дверь с окошечком. Как дошел ты до этого? Самым простым способом. Но каким же? Расскажи. На третий день после вашего отъезда и на второй после моего переселения в новую квартиру я ждал на улице, чтобы предмет б у д у щ е й м о е й страсти отправился закупать провизию, чем он занимается каждый день от восьми до девяти часов утра. В десять минут девятого она явилась, и я немедленно отправился к ней навстречу. И она узнала тебя, узнала, вскрикнула и убежала. А ты? Я побежал за ней и еле-еле догнал, потому что она бегает очень быстро. Но вы знаете, в длинном платье бежать неловко, и так я догнал ее. Иисусе вскричала она, присвятая б о г о р о д и ц а вскричал я. Это восклицание породило в ней хорошее мнение обо мне, потому что другой человек менее благородный закричал бы к о р б л ю или мрблю. Молодой доктор, узнала меня она, прелестная служанка, отвечал я. Она улыбнулась, но в то же время отвечала: вы ошибаетесь, я вас не знаю. А я вас знаю, возразил я, потому что с тех пор, как встретился с вами, я не живу. Я обожаю вас, обожаю до того, что уже не мог больше жить на улице Батрильи и переселился сюда на с е н т а н т у а н с к у ю улицу, чтобы только видеть вас, любоваться вами. Если я понадоблюсь вам в другой раз, чтобы опять перевязать рану какому-нибудь красавцу дворянину, так милости прошу на новую квартиру. Тише, сказала она. Ага, так вы меня узнали теперь, отвечал я. Вот как мы познакомились, или лучше сказать возобновили знакомство. Так что теперь ты счастлив, как только можно быть счастливым, говоря относительно, вы понимаете. Но и в другом отношении я более, нежели счастлив, потому что мне удалось услужить вам. Но если она догадается, никогда. Я ни слова не говорил о вас. Где бедному Рамили г а д у э н у знать таких благородных дворян, как граф де Бюси? Нет, я только так стороной спросил ее, а что поделывает ваш молодой барин? Какой молодой барин? А тот, что был ранен? Это совсем не мой барин, отвечала она. А я только так подумал, потому что он лежал в постели вашей б а р ы н и Ах, Боже мой, нет, отвечала она со вздохом, мы его совсем не знали и после того видели только один раз. Так следовательно вы не знаете даже, как его зовут, спросил я. Знаю, вероятно, и позабыли. О нет, и м я его не из тех, которые забываются. Как же его зовут? Слышали ли вы когда-нибудь о храбром графе Дебюси? с Еще бы отвечал я, кто не знает славного Бюси? с Так это он и был. А госпожа ваша? Моя госпожа замужем. Что за беда? Можно быть замужем верной супругой и вместе с тем думать иногда о красавце, с которым нечаянно встретишься, особенно когда этот красавец был ранен и лежал в нашей постели. Да я и не говорю, чтобы моя б а р а н я не думала о нем. Яркая краска выступила на щеках Бюси. Мы даже говорим о нем, прибавила Гертруда, когда остаемся одни. Добрая девушка, вскричал граф. А что же вы о нем говорите, спросил я. Я рассказываю моей госпоже о его подвигах, о них мне не трудно было узнать, потому что весь Париж толкует о ранах, которые он наносит и сам получает. Я даже пою ей песенку, которая в большой моде. Знаю я эту песенку, отвечал я. о n boucher shed un vase, un seigneur dem vase, tendre е t fidèle aussi, c'est mon seigneur b u Так? Так, именно так, вскричала Гертруда, и госпожа моя с утра до ночи твердит эту песенку. б е с с и дружески пожал руку молодому врачу. Его душу наполнило радостное чувство. А далее что? спросил он. Так человек не насытен в своих желаниях. Пока ничего. О, да, я этим не ограничусь. Я еще более узнаю. Но не прогневайтесь. В один день или, лучше сказать, в одну ночь всего не узнаешь.